Самый маленький. Ах, на чего это обидно быть самым маленьким среди больших? То ласкают, зализывают, словно кошка слепого котенка. Ты наш маленький, самый маленький. Не обижайте братца и сестрицы младшенького, — учат старших мать. Он у нас последний. А то разгневается, зашипит гусыни и сама пнет. Последуешь, да скоро ты вырастешь. Сидит на крыше, вени бурчит сердито. А вот вам на зло и не буду расти. Так и останусь маленьким. Поцараскайтесь ещё со мной. Плакать не стану. Стоит ли плакать на ветер? Слёз никто не увидит. Плача никто не услышит, не стоит плакать. Ветер согнал параходный дым вправо, в долину речки Чёрной. Веня опять увидел мачту флагманского корабля. Сигмофор два раза отбил букву А. Ас, повторил Вени сигнал. Понял, ясно вижу, что же он там видит. Вени осмотрелся. На вышке морской библиотеки стоят двое. Один положил зрительную трубу на пропет, склонился к ней и смотрит, не отрываясь в море. Другой ему что-то указывает рукой вдаль. Должно быть сам Владимир Алексеевич Корнилов. — решил Веня. «Значит, шутки в сторону!» — вслух прибавил он поговорку отца. Правее на башне вертится, машет своими рейками городской телеграф. Телеграф похож на человека, ставшего в тупик. То он напрасно взывает к помощи, воздевая к небу руки, то хлопает себя по бедрам, то в недоумении разводит руками. Махнув в последний раз рукой, Телеграф безнадёжно паник. Сигналы следовали так быстро, что Венья не успевал их разобрать. Наверняка ясно одно. Передаётся на Бельбек и дальше депеша Меншикова главнокомандующего войсками на Крымском полуострове самому царю в Петербург. Венья устремляет взор на гору Бельбек, где стоит вторая после Севастопале башня телеграфа. Она четко рисуется на голубом небе. И там телеграф машет и разводит руками, повторяя севастопольскую депешу. Третья вышка на Альме через пятнадцать верст, ее уже не видать. И так скачками через видимые расстояния несется, повторяясь сотни раз, одна и та же весть. Когда-то она достигнет туманных берегов Невы. И телеграф на башне Зимнего дворца повторит то, что в беспокойстве и смятении проговорил напуганный телеграф за 1000 вёрст в Севастополе. Сейчас там, около Питера, наверное, дождь и туман. Для небыть депеша Светлейшего князя Меншикова застрянет, утёршись в стену непроницаемой туманной мглы от Севастополя до Новгорода. Будут знать депешу слово в слово все сигналисты, а в Новгороде она полежит. Переписанная на гербовом бланке, она долго будет лежать перед начальником телеграфа на столе. Он запрёт дверь на вышку и будет держать там в заперти сигналиста, чтобы тот не разгласил раньше времени известие, адресованное царю, чтобы никто не узнал, хоть бы сам губернатор грозный вестьи узкое колечки трубочного дыма начальник телеграфа сидит и улыбается довольный никто в столице даже сам император Николай Павлович ещё не знает того что здесь лежит на столе а он начальник телеграфа знает поглядывая то на первые слова всеподданнейше вашему императорскому величеству доношу то на подпись князь Меншиков Начальник телеграфа пустил густое облако дыма на самую середину бумаги, чтобы скрыть и от своих собственных глаз секретное сообщение. Поспешно спрятал депешу в пакет, надписал на нем «За непрохождением действия фельдъегерем в Санкт-Петербург в собственные руки его императорского величества». Запечатал пятью сургучными печатями. Четыре маленькие по углам, посредине одна большая, все с двуглавыми орлами. И уж фельдъегерь с депешей в сумке на бешеной тройке помчался, сломя голову в туман. — Подвысь! — бешено рявкнул фельдъегерь, увидя закрытый шлагбаум у нарвской заставы. Проворный инвалид бросился и поднял пестрое бревно. Тройка ринулась, промчалась по улицам столицы, птицей подлетела к дворцу. Фельдъегерь через 3 ступеньки взбежал по лестнице мимо всех, прямо к дежурному свите и его величеству генералу-дютанту. Генерал засеменил ногами по паркету к дверям царской спальни и стукнул в дверь. В испуге царь вскочил с постели и вышел. Генерал поднул ему депешу. Николай сломал печати, развернул бумагу. У царя зашевелились и задрожали пальцы. Всего числа неприятельский флот англичан, французов и турок в составе 60 кораблей, 30 пароходов и множество транспортов с войсками, всего до 300 вымпелов подошёл к Севастополю.